Глава 48, в которой читателя вводят в высшее общество. Наконец, любезность и внимание Бекки к главе семьи её мужа увенчались чрезвычайной наградой. Наградой, хотя, конечно, и нематериальной, но которой маленькая женщина добивалась более усердно, чем каких-нибудь осязаемых благ. И если она и не питала склонности к добродетельной жизни — то желала пользоваться репутацией добродетельной особы. А мы знаем, что в светском обществе ни одна женщина не достигнет этой желанной цели, пока не украсит себя шлейфом и перьями и не будет представлена ко двору своего монарха. С этого августейшего свидания она уходит честной женщиной. Лорд камергер выдает ей свидетельство о добродетели. И как сомнительные товары или письма проходят в карантине сквозь печь, после чего их опрыскивают ароматическим уксусом и объявляют очищенными, так и многие леди, имеющие сомнительную репутацию и разносящие заразу, пройдя через целительное горнило королевского присутствия, выходят оттуда чистые, как стеклышко, без малейшего пятна. Пусть миледи Бейракерс, миледи тавто миссис Бьют Кроули в своем хэмпшире и другие подобные им дамы, лично знавшие миссис Роден Кроули, кричат «позор», при мысли о том, что эта мерзкая авантюристка склонится в реверансе перед монархом, и пусть заявляют, что, будь жива добрая королева Шарлотта, она никогда не потерпела бы такой испорченной особы в своей целомудренной гостиной. Но если мы примем в соображение, что миссис родон подвергалась испытанию в присутствии первого джентльмена Европы и выдержала, так сказать, экзамен на репутацию — то право же будет явным нарушением верноподданических чувств сомневаться и дальше в её добродетели. Я, со своей стороны, с любовью и благоговением оглядываюсь на эту великую историческую личность. И как же высоко мы ценим на ярмарке тщеславия благородное звание джентльмена, если это высокочтимое августейшее лицо по единодушному решению лучшей и образованнейшей части населения, было обличено титулом первого джентльмена своего королевства. «Помнишь ли, дорогой м о друг моей юности, как в некий счастливый вечер 25 лет тому назад, когда на сцене шел Тартюф в постановке Элистона и с Дотоном и Листоном в главных ролях», «Два мальчика получили отверно подданных учителей разрешение уйти из школы живодерни, где они учились, чтобы присоединиться к толпе на сцене Друрилейнского театра, собравшейся приветствовать короля». «Короля?» «Да, это был он. лейб стояли перед высочайшей ложей. Маркиз Стайн, лорд пудреной комнаты и другие государственные сановники толпились за его креслом». А он сидел, толстый, румяный, увешанный орденами в пышных локонах. «Как мы пели «Боже, храни короля!» Как все здание сотрясалось и гремело от великолепной музыки! Как все надрывали, скричали «Ура!» и махали носовыми платками! Дамы плакали, матери обнимали детей, некоторые падали в обморок от волнения, Народ задыхался в портере, крик и стон стояли над волнующейся, кричащей толпой, выражавшей такую готовность и чуть ли не в самом деле готовой умереть за него. Да, мы видели его. Этого судьба у нас не отнимет. Другие видели Наполеона. На свете живут люди, которые видели Фридриха Великого, доктора Джонсона, Марианту Аннетту... Так скажем своим детям безложного хвостовства, что мы видели Георга Доброго, Великолепного, Великого.